Если драться, то через платок в упор, притом из одного пистолета или насыпать в стакан мышьяку и пить по жребию. Это иногда делается, я читал. Барон от природы вспыльчивый рассердился не на шутку. Эти господа ждут вашего ответа. Это наконец неприлично. Выбирайте же наконец. Ну что вы хотите, на шпагах? Виконт кивнул головой в знак согласия, и дуэль назначили на следующее утро, в 7 часов за заставой Мальё. Джосарье должен был возвратиться к своим обязанностям, поэтому режим Бардин отправился предупредить Фредерика. Проведя весь день без всяких известий, он измучился от нетерпения. "Ну, тем лучше", воскликнул он, выслушав сообщение. Гражданин остался доволен его настроением. «Можете представить, они еще от нас требовали извинений. Но не то, чтобы особенно сложных извинений. Одного словечка было бы достаточно. Однако я им дал такой отпор. Ведь я поступил правильно, как по-вашему. Само собой, разумеется, сказал Фредерик, а сам пожалел, что не выбрал себе в секунданты кого-нибудь другого. Оставшись один, он несколько раз проговорил вслух: "У меня дуэль. Я буду драться на дуэли". Вот странно. Расхаживая по комнате, он заглянул в зеркало и заметил, что он очень бледен. Неужели я боюсь? Ужас охватил его при мысли, что он может струсить во время поединка. А что, если убьют? Отец мой был же убит на дуэли, значит и меня убьют. И вдруг ему представилась его мать в трауре. Беспорядочные картины роились в его воображении. Он пришел в отчаяние от собственного малодушия. На него напал порыв храбрости, какое-то кровожадное чувство. В эту минуту он не отступил бы перед целым батальоном. Успокоившись немного, он с радостью почувствовал, что не дрогнет перед врагом. Ради развлечения он пошёл в театр, где на ту пору давали балет. Послушал музыку, поглазел на танцовщиц, в антракте выпил стакан пунша. Но когда воротился домой, Вид собственного кабинета, своей обстановке, в которой он находился, быть может, в последний раз смутил его. Он сошел в свой садик. Звезды сияли. Он засмотрелся на них. Мысль, что он будет драться за женщину, повысила его в собственных глазах, облагородила его. Он лег спать и уснул спокойно. Сизи испытывал нечто совсем другое. Когда барон уехал от него, Кузан Джазэф остался и всячески старался поддержать его упавший дух. Но видя, что его усилия тщетны и виконт выслушивает его очень холодно, он сказал: "Однако, друг мой, если ты предпочитаешь покончить миром, я пойду так и скажу ему". Сизи не посмел сказать, что это и его желание. Но втайне осердился на кузена за то, что тот не оказал ему этой услуги без спроса. Он мечтал, чтобы Фредерик умер в течение ночи от апоплексического удара, или чтобы вспыхнуло восстание и к утру настроили бы столько баррикад, чтобы нельзя было бы пройти в Булонский лес. Или чтобы один из секундантов почему-нибудь не мог явиться на место поединка, потому что тогда дуэль не состоялась бы. Он хотел сесть на курьерский поезд и спастись бегством куда-нибудь все равно сожалел, что не учился медицине, и не знает, какое принять средство, чтобы все думали, что он умер, а на самом деле остаться живым. Он дошел до того, что искренне желал заболеть вдруг опасной болезнью. Ища откуда-нибудь помощи совета, он послал просить к себе маркиза де Но этот превосходный человек получил из деревни телеграмму о том, что одна из его дочерей заболела. Уехал назад в Сент-Онж. Это показалось Виконту дурным предзнаменованием. К счастью, пришел навестить его бывший наставник месье Везу. Ему он излил свои чувства. Что мне делать? Боже мой, что делать? Я бы на вашем месте, граф, просто нанял какого-нибудь богатыря на базаре, чтобы отдул его как следует. Он непременно догадается, откуда это идет, — сказал Сизи. Время от времени он стонал. Потом вдруг спохватился. Да разве по закону дозволяется драться на дуэли? Остатки прежнего варварства. Что будешь делать? говорил наставник. Из любезности педагог сам себя пригласил к обеду. Питомец его ничего не ел, а после обеда ощутил потребность пройтись. Проходя мимо церкви, он сказал: "А что, как зайти туда, посмотреть?" Везу был даже очень рад и сам покропил его святой водой. Был май месяц, посвященный Деве Марии. Алтарь был усыпан цветами, голоса пели, орган звучал. Но Виконт никак не мог настроить себя на молитву. Пышное убранство церкви напоминало ему о похоронах, и ему слышались напевы заупокойных псалмов. Пойдемте отсюда, мне что-то нездоровится. Они всю ночь напролет играли в карты. Виконт старался проигрывать, чтобы задобрить судьбу в свою пользу. А Овезл с удовольствием этим воспользовался. Наконец на рассвете измученный Сизи положил голову на зеленый стол и забылся тревожным сном, исполненным неприятных сновидений. Но если храбрость состоит в том, чтобы стараться побеждать свою слабость, виконт оказался храбрым. Увидав своих секундантов, явившихся за ним, он напряг все свои силы, ибо самолюбие подсказало ему, что пятится в такую минуту значит, погубить себя навек. Да команда же похвалил его за хладнокровие. Однако по дороге под влиянием качки фиакры и солнечного зноя он опять ослабел. Вся его энергия пропала. Он даже не узнавал местности, по которой они ехали. Барон забавлялся тем, что еще усиливал его ужас, заговорив о трупе и о том, как бы его провести в город Тейком. Жозеф поддерживал этот разговор, Оба они находили, что все дело не стоит выеденного яйца, и были уверены, что оно кончится ничем. Сизи ехал, опустив голову на грудь. Он тихо поднял ее и кротко заметил, что позабыли пригласить доктора. Его не нужно, сказал барон. Значит, нет опасности? спросил виконт. Жозеф произнёс торжественно. Будем надеяться, что нет. В карете воцарилось полное молчание. В 10 минут 8 приехали к заставе Мольё. Фредерик и его секунданты были уже там, все трое одетые в чёрное. Ржембар вместо галстука надел повязку из чёрного конского волоса, какую носят военные. Он нёс длинный ящик вроде тех, в которых укладывают скрипки, но употребляемый именно в таких случаях. Все участники обменялись холодными поклонами. Потом они пешком углубились в Булонский лес по мадридской дороге, дабы выбрать удобное место. Режимбар сказал Фредерику, шедшему между ним и Дюсардье: "А как же насчет страха? Вы ничего такого не ощущаете? Если вам что-нибудь нужно, не стесняйтесь, скажите. Мне это все знакомо. Всякому человеку свойственно бояться". И понизив голос, он прибавил: "Не курите лучше, это расслабляет". Фредерик бросил сигару, которая только стесняла его, и твёрдым шагом продолжал путь. Викон следовал за ними, поддержанный с обоих сторон своими секундантами. Изредка встречались им прохожие. Небо было ясно, и слышно было иногда, как в траве прыгают кролики. На повороте тропинки стояла женщина, повязанная пёстрым платком, и разговаривала с мужчиной в блузе. Конюхи в полотняных куртках водили лошадей вдоль широкой каштановой аллеи. Сизи вспоминал те счастливые дни, когда он верхом на своем буром коне со стеклышком в глазу горцевал рядом с колясками. Эти воспоминания еще усиливали его томление. Ему невыносимо хотелось пить, внутренность его горела. Жужжание насекомых перемешивалось в его сознании с биением его собственных артерий. Ноги его вязли в песке, и ему казалось, что он идет неизмеримо долго и далеко. Секунданты, не останавливаясь, высматривали места по обеим сторонам дороги. Совещались, дойти ли до каталанского креста или свернуть к стенам богатели. Наконец, повернули направо и дойдя до сосновой рощи, остановились под деревьями. Выбрали такое место, где почва для обоих противников представляла равные шансы. Отметили пункты, на которые они должны были встать первоначально. Потом режим бар отпер свой длинный ящик, выложенный внутри красным софьяном. Там на настёганные подкладке лежали четыре прелестные шпаги, с вимками посередине, с изящными рукоятками филигранной работы. Яркий луч солнца прорвался сквозь листву и упал на них. Виконту де Сизи показалось, что они блеснули точно серебряные змеи в луже крови. Гражданин показал, что все четыре одинаковой длины. Третью он взял сам, чтобы в случае надобности разнять противников. Домен удовольствовался палкой. Настало молчание. Все переглянулись. На лицах выражалась или растерянность, или жестокость. Фредерик скинул свой сюртук и жилет. Жозеф помог Виконту сделать то же. Когда с него сняли галстук, на шее оказалась освещенная медаль. Резембар улыбнулся с пренебрежением. Тогда Декоман, с целью дать Фредерику время одуматься, затеял ряд мелких придирок. Он выговорил своему клиенту право надеть перчатку, хвататься левой рукой за шпагу противника. Режембару уступил. Ему главное хотелось начать поскорее. Наконец, барон обратился к Фредерику. «Все зависит от вас, милостивый государь. Ничего нет унизительного в сознании своих ошибок. Джосардье кивал головой в знак сочувствия этой мысли. Гражданин напротив возмутился. Зачем же мы сюда пришли, уток, что ли, щипать, черт побери? По местам, господа. Противники встали друг против друга, свидетели по бокам. Ржембар подал знак «Вперед!» Сизи страшно побледнел. Кончик его шпаги дрожал точно хлыст. Голова его откинулась назад, он развел руками и в обмороке упал навзничь. Жозеф поднял его и сильно встряхивая поднес к его носу флакон. Виконт открыл глаза, очнулся, потом вдруг кинулся как бешеный к своей шпаге. Фредерик свою не выпускал из рук и стоя на месте, ждал с твердым взглядом и поднятой рукой. Остановитесь, подождите! закричал со стороны дороги чей-то голос, и в ту же минуту послышался топот лошади, мчавшийся галопом, и треск сучьев, ломавшихся вверх кабриолета. Из экипажа высунулся человек, махал платком и кричал: "Стойте, стойте!" Докмен, полагая, что вмешалась полиция, поднял палку. "Прекратите поединок. У виконта показалась кровь." "У меня", сказал Сизи. "И точно. Во время падения он оцарапал себе палец на левой руке." "Да ведь это от падения", сказал гражданин. Барон притворился, что не слышит. Из кабриолета выскочил Орно. Я приехал слишком поздно? Нет, слава богу. Он схватил Фридрика в охапку, ощупывал его, покрывал лицо поцелуями. Я знаю причину. Вы хотели заступиться за старого друга. Это хорошо. Ах, как хорошо. Я этого никогда не забуду. Какой вы добрый. Ах, дорогой мой дружок. Он смотрел на него, проливая слезы и смеясь от радости. Барон обратился к Джазафу. Мне кажется, что мы как будто лишние на этом маленьком семейном празднике. Значит, дело кончено, господа. Виконт, подведите руку. Вот, возьмите мой футляр. И с повелительным видом обращаясь к противникам, он прибавил: Ну теперь помиритесь. Так водится. Противники подали друг другу руки и обменялись слабым пожатием. Виконт, Домен и Жозеф удалились в одну сторону, а Фридрих со своей компанией отправились в другую. Зная, что ресторан Мадрид тут же недалеко, Арну предложил пойти туда выпить по кружке пива. Можно бы даже позавтракать, сказал режим бар. Но так как Дюсардье не мог долго оставаться с ними, ограничились лёгкой выпивкой в саду. Все испытывали то блаженное настроение, которое наступает вслед за счастливой развязкой. Один гражданин сожалел, что дуэль прекратили в самую интересную минуту. Арну узнал об этом через одного приятеля режим бара, Никаева компана и в сердечном порыве устремился в Булонский лес с целью помешать поединку, который, как он полагал, произошел из-за его особы. Он просил Фредерика рассказать ему подробности дела. Но Фредерик, и без того смущенный его нежностями, посовестился подтверждать его предположение и сказал только: "Сделайте одолжение, не будем больше говорить об этом". Арну нашел его сдержанность чрезвычайно деликатной. И с обычным своим легкомыслием, переходя к другому порядку мыслей, он обратился к Рембару. Нет ли чего новенького, гражданин? И они начали толковать о векселях и о сроках уплаты. Ради большего удобства отошли даже к другому столу и там шептались. Фредерик расслышал слова. Вы мне подпишите только. Да, но и вы со своей стороны. Да я уже выторговал за 300. Выгодная штука, право. Словом ясно было, что Арнос с гражданином сообща стряпали всякую всячину. Фредерик подумал было напомнить о занятых у него тысячах франков, но в настоящую минуту неловко было бы даже намекнуть на неисправность должника. Кроме того, он чувствовал большую усталость, да и не место было говорить о таких вещах. Он отложил объяснение до другого раза. Арну, сидя в тени кустарников, покуривал с довольным видом. Взглянув вверх на двери отдельных кабинетов, которые все выходили в сад, он сказал, что в прежние времена частенько здесь бывал. И верно не один, молвил гражданин. «Еще бы. Эх вы, повеса, а еще женатый человек. Но ну, вы, хороши, сказал Арну и снисходительно улыбаясь прибавил. Я уверен даже, что у этого плута где-нибудь заведена такая комната, где он принимает девчонок. Гражданин подтвердил это предположение просто подняв брови. и оба начали высказывать свои вкусы. Арну теперь чувствовал пристрастие к юности, к молоденьким работницам. Режим бар этой той зелени терпеть не мог и держался более положительных качеств. Вывод из всего этого, по словам Арну, был тот, что к женщинам нельзя относиться серьезно. А ведь он любит свою жену, думал Фредерик, возвращаясь домой и находил Арну бесчестным человеком. Он сердился на него из-за дуэль, как будто в самом деле ради его особо рисковал жизнью. Но он был искренне благодарен Дюсардье за его преданность и так усердно приглашал приказчика, что тот стал у него бывать чуть ли не каждый день. Фредерик сужал его книгами, давал читать Тьера, Дюлора, Баранта, Жирандистов, Ламартина. Добрый малый выслушивал его советы с благоговением и принимал на веру его мнение, считая Фридрика своим учителем. Однажды вечером он прибежал в большом переполохе. Поутру на бульваре на него налетел человек, бежавший во весь дух, и, признав в нем знакомого Синекаля, сказал: "Синекаля сейчас взяли, а я убежал". Это оказалось справедливым, как нельзя более. Дюсаррье весь день наводил справки. Сеникаль был посажен в тюрьму по обвинению в политическом преступлении. Он был родом из Леона, сын подмастерья, учился у одного из бывших воспитанников Шалье и как только в первый раз приехал в Париж, был принят в члены тайного общества. Образ жизни его был известен, и полиция следила за ним. Он дрался во время майских беспорядков 1839 года и с тех пор стал держаться в тени, Но раздражаясь все более и более Вострагая примером Алибо, он путал свои личные неудовольствия против общества с народной злобой против королевской власти. И каждое утро просыпался с надеждой, что случится революция, которая через две недели, много что через месяц перевернет весь мир. Наконец, вялость его единомышленников стала ему нестерпима. Взбешенный постоянным откладыванием того, что составляло мечты его жизни, и потеряв надежду на поддержку со стороны отечества, Он вступил в качестве химика в общество заговорщиков, заготовлявших разрывные бомбы. Его взяли в ту минуту, как он нес с собой порох, намереваясь испытать его действия в Монмартре в виде последнего средства к восстановлению республики. Дюсардье не менее синегаля мечтал о республике, полагая, что это слово означает свободу и всеобщее благополучие. Когда ему было 15 лет, он один раз видел на улице перед дверью мелочной лавочки проходивших солдат, со штыками заляпанными кровью. А на прикладе ружья видны были прилипшие волосы. С тех пор он возымел отвращение к правительству, видя в нем воплощение несправедливости. В его глазах всякий жандарм был до некоторой степени душегубец, а сыщиков он таки прямо приравнивал к отца убийцам. Все, что было на свете дурного, он наивно приписывал властям. И эту власть он ненавидел от всей души беспрерывно, неустанно, изощряя на ней чуткость своего сердца. Разглагольствования синекаля поразили его воображение. Что за дело виноват он или нет, и точно ли он задумал злое дело, все равно. Раз он стал жертвой властей, надо ему помочь. В верхней палате пер его засудят непременно, сунут его в карету с перегородками, точно каторжника, и свезут в крепостную тюрьму на гору Сен-Мишель, где правительство морит заключенных. «Аустин там с ума сошел, что Ибен убился. А когда барбесы переводили в подземную темницу, ведь они его за ноги волокли и за волосы, колотили его ногами по всему телу, и у него на каждой ступеньке голова подскакивала. Какой ужас, какие мерзавцы. Гневные слезы душили его. Он всхлипывал, бегал по комнате и не в силах был успокоиться. Надо же что-нибудь сделать. Послушайте, сам-то я не знаю ничего. Как вы думаете, не попытаться ли его освободить? Когда его поведут в Люксембург, можно бы в коридоре наброситься на конвойных, а? как вы думаете? Набрать человек двенадцать решительных людей да и пойти. Таких всюду пропустят. В его глазах горел такой огонь, что Фредерик вздрогнул. Сенекаль вдруг неожиданно вырос в его воображении. Фредерик вспомнил, как много он выстрадал, какую вёл строгую жизнь. Такого энтузиазма, как у Дюсардье, он не чувствовал, но тем не менее относился к нему с тем почтением, которое всегда внушает человек, жертвующий собою за идею. Фредерик подумал, что если бы вовремя помочь синекалию, этого бы не случилось. и оба друга изо всех сил старались придумать что-нибудь такое, чтобы его спасти. Добраться до Синекали им так и не удалось. Фредерик надеялся узнать его судьбу из газет. И 3 недели кряду наведывался во все читальни. Однажды ему попалось под руку несколько номеров Факела. Руководящая статья была неизменно посвящена уничтожению какой-нибудь известной личности. Потом шли великосветские известия и сплетни, затем следовала болтовня об Адеоне, о городке Карпантрасе, разведении рыбы и о приговоренных к смерти, если случались таковые. Гибель одного почтового парохода доставила им предмет для издевательства в течение целого года. Третий столбец был посвящен искусствам. И тут под видом анекдота или подания благих советов помещались рекламы для портных, отчеты о об балах, объявления о распродажах, разборы книг, так что наряду с томиком стихотворений то же самое перо давало отзыв о паре сапог. Единственным сколько-нибудь серьезным отделом были критические обзоры второстепенных театров, где два или три директора подвергались ожесточенным нападениям, и печатались высокопарные выходки об интересах искусства, кстати, о декорациях на сцене феномбюль, или по поводу первой любовницы театра комических развлечений. Фридрих собирался отложить в сторону всю эту чепуху, как вдруг ему бросилась в глаза статейка, озаглавленная Одна курочка и три петушка то было описание его дуэли рассказанное бойко и забавно он легко узнал самого себя потому что его шутливо обозначали под именем санского гимназиста изобразив его под видом бедного провинциала темного происхождения который только о том и думает как бы ему втереться в общество аристократов что до виконта ему была представлена героическая роль сначала на ужине куда он будто бы врывался насильно потом в деле апари которое он выиграл потому что увез барышню с собой и наконец на поединке, где он вел себя как прилично благородному дворянину. Насчет Фридриха не говорилось, чтобы он себя выказал трусом, но намекали на то, что как раз вовремя подоспел посредник, а именно сам покровитель. Статья заканчивалась фразой быть, может, чреватой предательскими намерениями. Что означают такие нежности? Вот загадка. И как говорит Дон Базилио, кого собственно желают надуть? Не было никакого сомнения в том, что Гюссана этой истетей мстил Фредерику за то, что тот не дал ему 5000 франков. Что же оставалось делать? Если потребовать удовлетворения, газетчик станет уверять его в своей невиновности, и этим ничего не возьмешь. Лучше всего молча проглотить эту дрянь. Тем более, что факела никто не читает. Выходя из читальни, он заметил кучку людей, столпившихся перед лавкой, где продавались картины. Они глазели на женский портрет, под которым было подписано черными буквами: "Мадмуазель Роза Анета Брон. Собственность господина Фредерика Маро из Ножана». Это был действительно ее портрет, до некоторой степени схожий. Она была представлена лицом к зрителю, с обнаженной грудью, с распущенными волосами, держа в руках красный бархатный кошелек. Между тем, как за ней стоял павлин, протянувший клюв к её плечу, а распущенный хвост его громадным веером покрывал стену. Пелерен выставил эту штуку с очевидным намерением заставить Фредерика заплатить за нее. Художник был убежден в своей знаменитости и думал, что весь Париж заговорит в его пользу. Неужели это был заговор против Фредерика? И живописец столкнулся с газетчиком, чтобы сообща устроить ему каверзу. Стало быть, напрасно он дрался на дуэли. Он ничего этим не выиграл. Над ним только пущие издеваются, и он стал посмешищем толпы. Дня через три, в конце июня Северные акции поднялись на 15 франков. А так как в предыдущем месяце Фредерик скупил их 2000 штук, оказалось, что они дали ему 30 тысяч франков прибыли. Эта улыбка судьбы придала ему бодрости. Он подумал, что ни в ком не нуждается, и все его злоключения происходят от собственной робости и нерешительности. Следовало круче поступить с генеральшей. Сразу отделаться от Гюсана, ничего не затевать с Пиллереном и чтобы доказать, что с ним ничего особенного не произошло, он поехал к госпоже Домбрёз на один из её обычных вечеров. Среди прихожей Мартинон, явившийся одновременно с ним, обернулся. "Как ты здесь?" сказал он и выказал не только удивление, но и неудовольствие при виде Фредерика. "А чего же мне здесь не быть?" Сказал Фредерик, и стараясь догадаться, что могла означать подобная встреча, прошел дальше в гостиную. Освещение было слабое, несмотря на то, что во всех углах горели лампы. Но все три окна, растворенные Настиш, вырисовывались большими черными четырехугольниками на линии стены. Под картинами возвышались в человеческий рост этажерки с цветами, занимая все простенки. В глубине комнаты серебряный чайник и самовар стояли на столе, отражаясь в зеркале. Тихий говор носился кругом. По ковру сдержанно поскрипывали башмаки. Сначала он только и видел чёрные фраки, потом рассмотрел круглый стол под огромным абажуром. Вокруг него семь или восемь женщин в летних нарядах. А немного поодаль на качалке сидела сама госпожа Домбрёз. На ней было шёлковое платье светло-лилового цвета с прорезями на рукавах, из которых выставлялись кисейные буфы. Нежный оттенок материи очень шёл к её волосам. Она откинулась немного назад и выставила кончик ноги, покоившийся на подушке. И во всей её особе было спокойствие, свойственное утончённым произведениям искусства, обличавшее в ней цвет высшей культуры. Домбрёс с каким-то седовласым старцем прохаживались по гостиной из конца в конец. Несколько мужчин сидели и разговаривали, присев на маленькие диванчики. Другие, собравшись в кружок, стояли среди комнаты. Говорили о выборах, о балотировках, перебалотировках, о том, что сказал Гранден и что отвечал Бенуа. Третья партия в самом деле слишком далеко зашла. Левому центру не мешало бы помнить, откуда он взялся. Министерство потерпело серьезный урон. Впрочем, хоть то утешительно, что преемников ему не видать. Словом, положение буквально то же самое, как было в 1834 году. Находя все это скучным, Фредерик подошел ближе к дамам. Мартинон стоял при них, держа шляпу под мышкой, в полоборота, и вид у него был до такой степени приличный, что он напоминал фарфоровую фигурку. Он взял со стола книжку де de, de Monde, валявшуюся между экземпляром Фомы Киевского и готским альманахом. Стал ее перелистывать, свысока судил об известном поэте, упомянул вскользь, что посещает духовное чтение во имя Святого Франциска жаловался, что охрип, и время от времени глотал шаровидные карамельки от кашля. Говорил также о музыке и вообще старался быть светским. Племянница Домбрёза, мадмозель Сесиль, занимавшаяся вышиванием себе манжет, поглядывала на него из-под лобья своими бледно-голубыми глазами. А мисс Джон, её курносая гувернантка, даже не могла вышивать и положила работу на колени. У обеих на лице было написано: Боже, Как он хорош. Госпожа Дэмбрёс обратилась к нему. Передайте мне, пожалуйста, веер. Он лежит вон там, на столике. Да нет, не на этом, на другом. Она встала и пошла туда же. Среди комнаты они встретились лицом к лицу, и она быстро сказала ему несколько слов, вероятно, чем-нибудь попрекнула, судя по надменному выражению ее лица. Мартинон старался улыбаться, потом направился к кружку солидных мужчин. Госпожа Амбрёз снова заняла своё место и, перегнувшись через ручку своего кресла, сказала Фредерику: "Третьего дня я видела одного молодого человека, который говорил мне о вас. Господин де Сизи, вы с ним знакомы?" "Да, немного." Вдруг она воскликнула: "Герцогиня, ах, какое счастье!" И поспешила к двери навстречу маленькой пожилой даме в шёлковом сером платье и гипюровом чипце с длинными концами. То была дочь одного из товарищей по изгнанию графа Дортуа, и вдова наполеоновского маршала, возведенного в пэра в 1830 году. Таким образом, у нее были связи и при старом, и при новом дворе, и она умела добиваться очень многого. Кружок стоявших мужчин расступился перед ней, потом опять сомкнулся, и беседа продолжалась. Разговор шел о бедноте народа, и находили, что все слухи об этом преувеличены. Однако вмешался Мартинон. Бедность все таки существует, в этом надо сознаться. Но помочь этому не в силах ни наука, ни правительственная власть. Это вопрос чисто индивидуальный. Когда низшее сословие рассудит за благо отрешиться от своих пороков, тогда и бедности не будет. Пусть только народ станет нравственнее, и он будет богаче. По мнению Домбрёза, ничего путного нельзя сделать без избытка капиталов. Следовательно, единственное средство в том, чтобы верить, как впрочем советовали и сенсиманисты, ведь и у них были очень верные мысли. Надо же каждому отдать справедливость. Верить, говорю я, дело прогресса, лицам имеющим возможность способствовать увеличению народного благосостояния. С этого незаметно перешли к крупным промышленным предприятиям, к железным дорогам, добыванию каменного угля. Дамбрёс обратился к Фредерику и тихо сказал ему: вы тогда так и не приехали поговорить о нашем деле. Фредерик сослался на нездоровье, но сам почувствовал, что это выходит слишком глупо и прибавил: впрочем, мои деньги в то время понадобились мне на другое, на покупку коляски, молвила госпожа Дамбрёс, проходившая мимо с чашкой чая. Она с минуту пристально посмотрела на него через плечо. Ясно, что она считает его любовником Розанеты. На это она и намекнула. Фредерику показалось даже, что и остальные дамы издали смотрят на него и перешёптываются. Чтобы проверить это впечатление, он еще раз подошел ближе к ним. Мартинон, сидя за столом рядом с мадмозель Сесиль, перелистывал альбом. Это было собрание литографий, изображавших национальные испанские костюмы. Мартинон прочитывал вслух надписи женщины из Севильи, садовник в Валенсии, андалузский пикадор, и, посмотрев внизу страницы, он тем же голосом произнес. — Жак Арно, издатель. Это кажется твой друг? Да, друг, отвечал Фредерик, раздосадованный его манерой. Госпожа Домбрёс подхватила: Ах, да, в самом деле, помнится, вы приходили один раз утром хлопотать о — О доме, кажется. Да, именно о доме, принадлежащем его жене. Это значило, а она ваша любовница. Он вспыхнул до ушей, а Домбрёс, подошедший в эту минуту, прибавил: Вы даже, кажется, сильно интересовались ими. Эта фраза окончательно смутила Фредерика. Он думал, что все заметили его смущение, что это подтвердит всеобщую догадку как вдруг Домбрёс подошёл к нему ближе и сказал тихо и серьёзно: "Надеюсь, что вы с ним в делах не состоите?" Фредерик отрицательно замотал головой, не понимая, зачем его об этом спрашивает банкир, желавший в сущности предостеречь его. Ему захотелось поскорее уехать, но он побоялся выказать трусость и остался. Лакей убирал чайные чашки. Госпожа Домбрёс беседовала с дипломатом в синем фраке. Две молодые девицы почти касаясь друг друга лбами, рассматривали колечко. Остальные, полукругом расположившись в креслах, тихонько поворачивали из стороны в сторону свои белые лица, обрамленные черными или русыми волосами. Словом никто не обращал на него ни малейшего внимания. Фредерик повернул назад и длинными зигзагами почти дошел до выхода. Как вдруг, проходя мимо столика, увидел на нем засунутую за китайскую вазу и сложенную газету. Он потянул ее за кончик и прочел на заголовке: "Факел". Как он сюда попал? Не принес ли Сизи? Должно быть так. А впрочем, что за дело? Вероятно, все здесь поверят, а может быть, уже и поверили, что все произошло так, как рассказано в статейке. С чего так ожесточились против него? Его охватила безмолвная ирония. Он чувствовал себя одиноким точно в пустыне. Послышался возвышенный голос Мартинона. Кстати, оберну. В числе обвиняемых по делу о поджигательных бомбах я встретил имя одного из его служащих, Синикаля. Не нашли это Синикаль. Он самый, сказал Фредерик. Мартинон повторил крича во все горло. Как наш Синикаль? Тогда все обратились к нему с расспросами насчет заговора. Его принадлежность к судебной палате заставляла предполагать, что ему многое известно. Он сознался, что на этот счет не имеет никаких сведений. Впрочем, и Сыныкаля знает очень мало, видал его раза два-три и в конце концов считает порядочным негодяем. Фридрих возмутился и воскликнул: "Ничуть не бывало. Он вполне честный малый". Однако, молвил один из денежных тузов, Какой же он честный, если участвовал в заговоре?